Глава пятьдесят первая. Как же мне хотелось согласиться, спрятав радость за робкими возражениями. Но я уже привыкла искать в каждой фразе шият Сахира скрытый подвох. И было у меня смутное предчувствие, что если я сейчас откажусь от Мариши, то, возможно, с девушкой в ближайшем будущем случится какая-нибудь неприятность. Да и Санджо моё поспешное согласие не пойдёт на пользу, раз уж все приближённые перешёптываются о его увлечении невестой господина. Я точно знаю лишь одно — Виджая или поддерживает свою хозяйку в женском заговоре, или, что более вероятно, организовала свой собственный под прикрытием леди Леонии. «Надеюсь, мой дурной тигр уладил всё с дикими оборотнями, и очень хочется верить, что они прислушиваются к нему, а не к королевской охраннице». Не хотелось бы умереть в собственной кровати от когтей или зубов хищного зверя. Но как же страшно оставлять подле себя Маришу, ведь она и так ревнует меня к Санжу, а ещё её мать считает меня угрозой для фамильяров. Возможно, сама девушка воспринимает меня как двойную опасность. Стоит ли кому-то из них рассказать, что на самом деле Шият не сможет поглотить мою магию? И до свадебного ритуала им нечего опасаться. Правда, им и так было нечего опасаться до свадебного ритуала, так что ничего не изменилось. Простите, Ваше Величество, но я бы предпочла, чтобы меня охраняла женщина, причем та, которую я знаю. Обещаю, что больше не стану гулять по дворцу без сопровождения. Я чуть виновато улыбнулась, привстала на цыпочки и умоляюще посмотрела на шият Сахира. «Хорошо. Я просто выставлю гвардейцев под вашей дверью в качестве дополнительной защиты». Смилостивившись, Шея тут же закрепил своё решение поцелуем, на который я очень откровенно намекала. Может быть, этому мужчине и более шестисотен лет, но я слышала, что его сердце стучит чуть быстрее, когда он обнимает меня. Кто знает, воспоминания ли о прежней страсти тому виной — Или я сумела расшевелить старого мага, зародив в его душе новое чувство? Главное, что я интересна Шият Сахиру не только как обладательница редкой силы и мать его будущего наследника. Хм. Интересно, а каковы дальнейшие планы правителя Невхарда? Ведь, вернув душу своей возлюбленной в мое тело, он уже не сможет менять жен как перчатки, заставляя их рожать ему все новых и новых сыновей. Пока мы поднимались наверх под ручку, как полагается будущей супружеской чете, я задумалась о еще одной странности в поведении Шията, а его внезапно вспыхнувшем, почти неконтролируемом желании овладеть мной. Причем началось все в охотничьем домике но потом продолжилось здесь, во дворце, уже на следующий день. Однако сейчас мужчина вел себя гораздо сдержаннее, так как раньше, и именно поэтому меня так настораживала безумная вспышка возбуждения. Почему санш разозлился до неконтролируемого оборота, я могла объяснить. Его внутренний зверь живет не разумом, а инстинктами. И раз я не безразлична моему дурному тигру, «У вас потрясающая улыбка, леди Руна». Я даже не вздрогнув, улыбнулась еще шире и на пару секунд прижалась щекой к плечу Шията. Пусть самодовольно считает, что я мечтаю сейчас о нем. Теперь соблюдать осторожность еще важнее, чем раньше, и чем меньше я думаю о Сандже, тем лучше для нас обоих». Мариша ждала нас в моих покоях вместе с двумя фрейлинами, одной из которых я уже один раз довольно чётко дала понять, что её служба при моём дворе закончена. Пришлось повторить это ещё раз, вежливо и настойчиво. Девушка, очень наигранно расплакавшись, умоляюще уставилась на короля, словно рассчитывала на его поддержку. Но, к счастью, Шият не стал вмешиваться, потому что я была настроена очень решительно. Фрейлина должна выполнять свои обязанности в любой обстановке, что бы ни случилось. Конечно, если у неё какие-то личные проблемы, можно заранее предупредить, и тогда ей быстро найдётся замена. Вот только едва захлопнулась дверь за одной девушкой, как Шият Сахир решил поговорить со мной о другой. «Иногда я отлично понимаю ваши действия и совершенно с ними согласен, а иногда смотрю и недоумеваю. Вы постоянно прощаете свою телохранительницу из благодарности к её жениху?» «Говорилось всё это исключительно мне, что я словно не замечал стоящую рядом Маришу. Уверяю, вы с ним расплатились ещё в первый её бой». По крайней мере, тогда она сражалась по-настоящему, рискуя своей жизнью и помня о своем долге. Незачем нянчиться с ней дальше. После этих слов моя охранница вспыхнула и почему-то со злобой покосилась на меня. А я и раньше здраво опасалась такой ревнивой защитницы, которая в любой момент может превратиться в убийцу. «Что мне делать сейчас?» Если бы я не боялась подставить Санджа, то согласилась бы на его охрану, потому что это самое логичное в текущей ситуации. Он уже много раз спасал меня и будет спасать дальше, тогда как Мариша только и делает, что ошибается раз за разом, специально или нет. Знаете, возможно, вы и правы. Я тоже одарила свою охранницу суровым взглядом, без злобы, но с осуждением. И вашему фамильяру? «Я доверяю гораздо больше, чем его невесте. Он уже много раз доказал, что готов защищать не только вас, но и меня ценой своей жизни». Его готовили к этому с раннего детства. Небрежно напомнил мне Шият Сахир. «Да, только он...» Я уже почти начала произносить «мужчина», но резко замолчала. Если я сейчас дам понять, что вижу в Санджи не только преданного охранника, но и человека мужского пола, не станет ли это непоправимой ошибкой? Ведь в Невхарде оборотней за людей не считают. А я живу здесь уже достаточно долго, чтобы принять и смириться с этим фактом. Он охраняет вас, мой король. После этого я смущенно потупилась, продолжая незаметно следить и за шиятом, и за еще больше разозлившейся Маришей. Однако в присутствии правителя девушка не рискнула закатить мне сцену ревности, а гордо удалилась вслед за фрейлиной. «Пожалуй, мне следовало бы подыскать своему фамильяру другую невесту», проводив взглядом Маришу, лениво протянувший ей от Сахир. Однако потом посмотрел на меня и усмехнулся. «Но вы же с моей кузиной чувствуете себя ответственными за счастье этой пары. «Да и мать расстроится. А сыновьям полагается заботиться о своих матерях, правильно?» ишият улыбнулся, вроде бы вполне мило. «Вот только я очень хорошо помнила, как именно он позаботился о своей матери совсем недавно». «Если это предупреждение, то я не совсем уловила его суть. Но Джиатсана и правда переживает о своей подруге». И Леония, наверное, попробует повлиять на своего так называемого сына по просьбе Виджаи. Так что расторгнуть уже запланированную свадьбу, наверное, не получится. А жаль. То есть зла Мариши я не хочу, но как пара для Санджа она мне не нравится. Да мне никто не нравится, как пара для моего тигра. Вы абсолютно правы. Они уже давно вместе и привыкли заботиться друг о друге, «Так что очень несправедливо их разлучать», — ответила я, глядя прямо в глаза Шиэт Сахиру. «Возможно, Мариша окажется прекрасной матерью для фамильяра нашего сына. А все лучшие качества, необходимые телохранителю, он возьмет от отца». Шиэт рассмеялся, поцеловал мне руку, пожелал спокойной ночи и удалился. Я же, обессиленная, плавно осела в одно из кресел, заботливо пододвинутая оставшейся фрейлиной. «Сегодня купаться не хочу», — устала выдохнула я. «Помоги мне переодеться, и до утра можешь быть свободна». «Что вы, ваше высочество? Нехорошо, если вы останетесь наедине с фамильяром его величества. По дворцу и так ходят слухи о том, что он на вас помешался». Даже посмел нарычать на своего господина. Я мысленно выругалась, потому что в тот момент нас было лишь четверо. Я, шеи Санч и Мариша. Возможно, моя непутевая охранница поделилась с Джиат Саной, а та с кем-то ещё. Он не рычал, а закашлялся. Усмехнулась я с насмешливым безразличием. Но ты права, раз по дворцу уже гуляют сплетни, лучше останься. Так всем будет спокойнее. Я ненадолго задумалась, а потом предложила. Можешь быстро сбегать, договориться с кем-то, чтобы тебя подменили через несколько часов, если не собираешься караулить меня всю ночь. Благодарю, вашего Высочество. Девушка присела в реверансе, старательно следуя придворному этикету, однако решительно отказалась от моего предложения. Только эту ночь я лучше неотлучно проведу с вами. Его Величество очень гневался, когда не нашёл вас в ваших покоях и приказал больше не оставлять вас одну ни на секунду. Как же неудачно получилось с этой слежкой. Благодаря своему любопытству я выяснила, кто из ближайшего окружения связан с дикими оборотнями. Но одновременно теперь мне будет очень сложно заниматься поисками материального объекта для связи С умершим анимагом. И как встречаться с вороном, тоже непонятно. Не во время купания же».